Глава пятая. Глава тайной службы Белавии и Карп Берг был крайне недоволен. Да что там недоволен? Он откровенно злился. Берг предполагал, что Райнер Морган рано или поздно догадается о его договоренностях с Марвел Уэлч. Но то, что императорский отпрыск вмешается в это дело, более того, захочет поставить свою подпись на конфиденциальном договоре этого глава тайной службы не допускал. Что ж, дело сделано. Договор скреплён кровью и магией. Та сторона обязуется в ближайшее время найти секретную лабораторию принца Агнуса или предъявить доказательства, что теника не существует, а Берг взамен сохранит в тайне прошлое Лиры Уэлч. В этом случае он будет вынужден заплатить огромную неустойку. А ведь Берк надеялся, что Марвел тихонько по-дружески поможет ему отыскать дневники Агнуса, используя свои навыки сыщицы, а в дальнейшем станет внештатным агентом. Но эта парочка нарушила его планы, да ещё предлагала подключить к расследованию эксперта по тайникам. А это дополнительное финансирование «Все же придется доложить о поисках лаборатории принца советнику Аткинсу, который в свое время протежировал Берка на эту должность. При этом ни о Лире Уэлч в качестве исполнителя, ни об информаторе Ингвальда упоминать нельзя». «Я согласен направить одного поисковика для обследования конкретных помещений, но не все академии», — недовольно пробурчал Берк. Но эксперту нужна легенда, чтобы появиться на острове. А то своими действиями привлечем ненужное внимание к расследованию. Ведь именно поэтому я попросил Лиру Уэлч посодействовать с поисками тихо, подружески. «Разумеется, подружески», — фыркнул Райнер. «Расположиться с удобствами в маленькой кладовке, что примыкало к спальне, возможностей не было». Поэтому глава тайной службы с хозяйкой сидели за столом, а Морган стоял, прислонившись спиной к двери. Берг проигнорировал замечание декана и демонстративно рассматривал массивный перстень на пальце с загадочно мерцающими инициалами. Райнер сверлил взглядом собеседника. Марвел же пыталась перевести разговор в деловое русло. Мне нужно больше информации. Всё, что мне известно, я вам уже сообщил, попросив осмотреть подземелья замка и комнаты на последнем этаже учебного корпуса. Недовольно поджал губы Берг. Информации у него было катастрофически мало. Приходилось делать хорошую мину при плохой игре. Да и зачем бы ему нанимать эту Вэуч, если бы он знал точное местонахождение лаборатории? Мне лишь известно, что прежде лаборатория находилась в алхимических пещерах. Позже Агнус перенес ее в другое место. Скорее всего, в личные покои. Но я понятия не имею, что конкретно представляет собой секретная лаборатория принца. Тайник ли с дневниками, маленькую комнатенку с приборами и зельями или огромное помещение с уникальными механизмами. Бывшие личные покои принца — это последний этаж замка. Теперь там расположены кабинеты декана Пламса, аудитории и библиотека артефакторов. Задумался Морган. Ночью мы там побывали, но кроме лестницы, ведущей в холл учебного корпуса, ничего подозрительного не обнаружили. Пока не обнаружили, встряла Марвел. Я привёз показания слуг, они записаны полицейскими 21 год назад. Возможно, в них будут какие-то подсказки. Прошу. Берг передвинул собеседникам синюю папку, перевязанную траурной чёрной лентой. Правда, мои люди в своё время не нашли ничего стоящего, но отметили, что в последние год жизни принц пускал в своей комнате только личного помощника и камердинера, наводившего порядок в гардеробе и прибиравшегося в спальне. Иногда из столицы в замок наведывался управляющий, он же поверенный в делах принца. Прочих посетителей принц Агнус не жаловал. Увы, управляющий, большинство слуг давно на кладбище, а Камердженер переехал в южный регион Дардании. А личный помощник? Он жив? уточнила Марвел. Жив. Помощника зовут Колман Читтер, он помогал в опытах. Как по мне, так потокал безумным желаниям принца, возомнившего себя великим учёным, высокомерно заметил Берг. Но с этим читером не все так просто. Кто бы сомневался? Усмехнулся Морган. Читер то ли уволился, то ли сбежал. На этот счет имеются противоречивые сведения. Известно, что из Белавии он, как и коммердинер, переехал в Дорданию. Продолжил рассказ Берг. Но его ведь допросили, полюбопытствовала Марвел. В тот год шла война с Энгвельдом, на которой погиб император Анастас. Первым наследником на престол был принц Агнус, но после его внезапной трагической кончины на трон взошёл Алитар. Мы с Дюршаком заняли наши должности уже при новом императоре. Наводили порядок в стране, было не до бегства какого-то там читера. Икарберг помнил, какая в те месяцы поднялась суматоха. Прежнего начальника полиции, который также возглавлял тайную службу, уволили. Берку и Дюршаку ставленником Алитары и совета было не до умершего принца Агнуса, которого многие считали безумным, тем более не до его слуг. И вот, спустя 20 лет, выясняется, что разработками Агнуса заинтересовался давний враг Белавии Ингульд. Правильно ли я понимаю, что Лер Читтер теперь живёт в Дардании? — уточнила Марвел. — Нет, года три назад он перебрался в Ингвальд, — признался Берг. — Читер не ученый, сильной магией не обладает, но, говорят, талантливый артефактор. Полицая Ингвальда взяли его в оборот, но ума не приложу, что он им такого наплел. — Думаю, дознаватели из Ингвальда силой или шантажом заставили читера разговориться и узнали нечто такое? — Да. Что помощник принца предпочитал все эти годы скрывать, предположила Марвел. Может и так. Пожал плечами Берг. Но раз Ингольд отправил в академию шпиона, значит, они верят, что существуют дневники с формулами. Вот что мне кажется странным, задумалась Марвел. Неужели помощник не знал, над чем именно работал принц Агнус? И почему лабораторию за столько лет не нашли? Наверняка все формулы и расчёты принц держал при себе, никому не доверял, даже помощнику, ответил Икарберг, припомнив рассказ информатора. А место расположения тайника он мог поменять, что делал неоднократно. Изначально Агнус работал в столичном замке, потом переехал на остров, организовав в подземелье алхимическую лабораторию и механический цех в авангаре. Согласно показаниям слуг, последний год он туда редко заходил. В основном работал в личных покоях. «Не густо», — посетовала Марвел. «А вы пытались связаться с читером?» «Мои агенты в Ингвальде неоднократно пытались с ним встретиться. Безуспешно. Местная полиция его надежность тережет», — сообщил Икарберг. «Над чем конкретно работал принц Агнус?» Почему Ингульд заинтересовался этими записями спустя столько лет? нетерпеливо спросил Райнер. Над чем он только не работал. Глава тайной службы бросил взгляд на подписанный договор, словно убедился, что собеседники будут надёжно хранить всё услышанное в этой комнате. Сперва принцу влёкся алхимии, чуть ли не эликсир жизни искал. Потом переключился на теорию Тессола. Об этом известно из показаний слуг, кое-кто в своё время сотрудничал с полицией. Неужели принц Агнус продолжил дело профессора Теслы? удивился Морган. Вроде бы в Белавии его теория признанал уже наукой, уточнила Марвел. Берг кивнул, а Райнер пояснил. Теория магии эфира не получила широкого распространения. Энергия в накопители поступает от квалифицированных магов, работающих на предприятиях по договору. В империи принята шкала Стерлинга, по которой определяется мощность заряда. В Ленгвальде своя система измерения, но подход тот же. Передать энергию накопителю могут только маги. Они являются посредниками, проводниками. Извлечь энергию напрямую из эфира невозможно. Марвел слышала о теории профессора Тесла, но верила в неё как в красивую сказку. Учёный полагал, что магия есть во всём сущем, но самая мощная сила заключена в эфире, том самом, что некоторые называют абсолютным пространством и всепроникающей средой. Если знать, как извлечь энергию из эфира, то можно получить сверхмощный накопитель, и никакие проводники и посредники при этом не нужны. «Может, Агнус и был поклонником Тессела, но об успешных опытах я ничего не слышал», — заявил Райнер. «Вот и у нас нет тому доказательств». «Зато Ингвальд слышал, поэтому я обязан подключиться и начать расследование». Как же Берг не любил ворошить прошлое и разгадывать подобные головоломки, тем более когда опираешься на чьи-то невнятные росказни и слухи. «Лерберг». А вы догадываетесь, кто шпион, работающий на Ингвельд? поинтересовалась Марвел. Это не так важно, отмахнулся глава тайной службы. Не отвлекайтесь на поиски шпиона, магистр Велч. Сейчас необходимо как можно скорее обнаружить записи Агнуса, если они, конечно, существуют не только в фантазиях Читтера. Шпион, преподаватель или старшекурсник? Не успокоилась Марвел и продолжила рассуждения, но отметила, что и Карп Берг недовольно поморщился. Вряд ли это кто-то из персонала или первогодка. «Почему ты так думаешь?» — поинтересовался Райнер. «Этот человек должен неплохо разбираться в науке, чтобы распознать записи принца и понять, то ли он нашел. А еще шпион должен свободно перемещаться по Академии днем и ночью». И кого же вы подозреваете в работе на Ингульд? Высокомерно усмехнулся Берг, чем неприятно удивил. Магистра Сухинина, заявила Марвел. Его дар поисковика кристаллов артефактора и исследователя пригодился бы в этом деле. И она поведала Бергу, как во время ночной вылазки столкнулась с Сухининым. Увы, глава тайной службы кандидатов на роль шпиона обсуждать категорически отказался. «Вот что я вам скажу. На меня работают агенты-информаторы, вражеский шпион и их забота. Позвольте профессионалам его вычислить», — резко ответил Икар Берг. «Мне же сейчас требуется хороший сыщик, который учится или работает в академии. У меня нет времени внедрять сюда своего человека». Именно поэтому я обратился к вам, Ли Роуэлч. Найдите лабораторию Агнуса и его записи. Райнер хотел возмутиться от такой грубой отповеди, но Марвел опередила, обратившись к Берку. Тогда ждём прибытия в академию эксперта по тайникам. Мне нужна помощь. У вас есть какие-нибудь догадки после беглого осмотра бывших покоев принца? Надеюсь, я не зря вас нанял. Марвел поморщилась. Вроде бы она уже не работала на гильдию, но по всему выходило, что она опять наемница. Догадки есть. Я бы попросила эксперта тщательно осмотреть книжные полки в библиотеке артефакторов. Возможно, там тайник. А еще исследовать колонны и люстру в кабинете декана Пламс. С колонной понятно. Именно она заинтересовала Сухинина. «А с люстрой что не так?» — удивился Райнер. «Она досталась нам от прежних хозяев замка. Рабочие при реставрации помещения ее не трогали, оставили как бутафорию». «Люстра слишком громоздкая для маленького кабинета. Она больше подошла бы для зала или гостиной». Марвел сама толком не понимала, чем ей не понравился светильник на тяжелой длинной цепи, но интуиции она привыкла доверять. «А пещеры вы осмотрели?» — выгнал бровь Берг в начальственной манере и сделал пометки в маленькой пухлой тетради. Тут уже Марвел хотела возмутиться. Они только что подписали договор и формально должны приступить к поискам лишь сегодня. А Берг ведет себя так, словно они уже год безрезультатно кружат по замку. Лучше бы спрашивал у своих агентов, как они пропустили столь ценную информацию о тайнике принца и допустили очередного шпиона в стены Академии. где и Берг, и Дюршак теперь являлись членами попечительского совета. Райнер поспешил ответить на вопрос главы тайной службы. «Вряд ли мы обнаружим тайник в подземелье замка. В отличие от аудитории, семь лет назад рабочие там все проверяли. Разделили пещеру на кабинет и укрепили лабиринт». «Но вы все же загляните туда», — не отставал Берг. «Еще что-то?» «Да», — кивнула Марвел. Хочу пообщаться со свидетелями. Начну с коммердинера принца. Как пообщаться? Он же живет в Дардании. Удивился и Карберг, сверяясь с записями в своей тетради. Значит, отправляешь в Дарданию. А затем в Ингвальд на встречу с читером. Как раз подгадаю поездки к выходным. В Академии все будут готовиться к весеннему балу, и моего отсутствия никто не заметит. Но из Белавии в Имвёльд паровоз отходит раз в месяц, и нужно получить разрешение на въезд. Занервничал Берг. Можно попробовать добраться дирижаблем с западного приграничного поста, но этот путь опасен. Судно прибывает на причал в тёмную часть столицы. Даже если я помогу вам с документами, к выходным мне как ни управиться. Не переживайте за то, как я попаду в Имвёльд. Элерберг. "Не ты, а мы", горячо возразил Райнер. "Я еду с тобой". Вместо того, чтобы оттринуть предложение Моргона Марвел Кивну, Рай больше не позволит ей действовать в одиночку. И следует привыкать к тому, что у неё теперь есть напарник. Если Алитар узнает, что вы тайно проникли в Ингвельд, я лишусь своего места. Берг бросил встревоженный взгляд на императорского отпрыска. «Никто, кроме вас, об этом не узнает, если вы сами не нарушите условия договора. В любом случае, мы с Марвел будем молчать и о поездке, и о нашей сделке», — успокоил главу тайной службы Райнер Морган. «Очень на это рассчитываю», — проворчал Берг, убрал в карман тетрадь и поднялся из-за стола. Он поспешно покинул кладовку, на время превратившуюся в зал заседаний, и исчез в недрах потайного хода. После его ухода Райнер никак не мог расстаться с любимой, но всё же отпустил, зацелованную и уставшую. Вернувшись в спальню, Марвел заметила на комоде два флакона, побольше и поменьше. Рядом лежала записка от Марины Новак с факультета алхимии. Подруга поясняла, как пользоваться составом, чтобы осветлить волосы. И сколько капель следует закапывать по утрам, чтобы цвет глаз из голубого превратился в карий? Марвел довольно улыбнулась и спрятала флакончики в последний ящик комода. Пользоваться дарами она не собиралась, лишь сделать вид. Но затем улыбка спала с лица. А кто, собственно говоря, заходил в её отсутствие в спальню и принёс эти флаконы? Она с шумом задвинула ящик и направилась в гостиную. Не обнаружив там соседки, подошла к её комнате. Постучав, но так и не дождавшись приглашения, Марвел распахнула дверь. Лулу лежала на постели в шёлковом пиньюаре и с папильотками в волосах. В одной руке девушка держала книгу, в другой клубнику в шоколаде из кулинариума. "Почему вы врываетесь ко мне в столь поздний час без стука?" взвизгнула Лулу. "Что вам от меня нужно?" «Именно этот вопрос я хотела задать вам», — резко ответила Марвел. Эта девица действовала на нее раздражающе, как самый едкий алхимикат. Лула -Лу отложила книгу с десертом на тумбочку и, нацепив на ноги изящные домашние туфли с меховыми помпонами, подскочила к Марвел. «Объяснитесь!» «Вы заходили в мою комнату без разрешения», — с вызовом произнесла Лира Уэлч. А ведь она была закрыта на ключ. «Вас не было. Вот мне и пришлось зайти и оставить вещи, которые передала ваша подружка», объяснила Лулу. «Что тут такого?» «Кажется, девушка искренне не понимала, в чем ее обвиняют». «Кроме того, что вы открыли чужую дверь своим ключом и порылись в моем комоде, ничего такого», — огрызнулась Марвел. В следующий раз оставляйте для меня послание в гостиной. Да я вообще не обязана вам ничего оставлять, истерично вскрикнула Лира Грин, уперев руки в бока. Я это сделала по доброте душевной, а вы ещё обвиняете меня. А между прочим, это вы где-то ходите по ночам и что-то я не слышала, как вы вернулись. Возможно, у вас что-то со слухом. Нашлась Марвел, но на всякий случай отступила к двери. Это очень опасно в вашем возрасте. Необходимо показаться лекарю Писквелю. Постойте. Лулу в прыжке настигла соседку и вцепилась в её руку. Раз уж вы затеяли этот разговор, я вам всё выскажу. Я вас раскусила и знаю, каким образом вы проникаете в спальню, минуя входную дверь. Марвел, на приглась. Неужели Лулу догадалась или подсмотрела? «И как же?» «Через окно. Утром вы убежали на занятия, в гостиной был сквозняк. Дуло из вашей спальни», — выдала Лулу, а Марвел вспомнила, что не закрыла на задвижку оконную раму из-за вечно снующего туда-сюда арта. Кот приноровился днем возвращаться к Райнеру и отсыпаться у него, а ночью нагулявшись приходил к ней. Лулу тем временем перешла на виск. Я так и знала, что по ночам вы бегаете на свидания. Это недопустимо. Здесь академия, а не дом свиданий. Я расскажу обо всём папеньке. Он поставит вопрос на попечительском совете о вашем отчислении. Вас выгонят за моральное поведение, и вас и вашего ухажёра. Ухажёра вряд ли выгонят, хмыкнула Марвел. Как только вы поняли, что декан Морган вам не по зубам, «Переключились на какого-нибудь студентика со связями? Или это магистр?» «Пирс, Ликанов?» «Ничего, моя семья справится и с ними». «Это декан», — развеяла сомнения собеседница Марвел. «Порочная связь с преподавателем вас не спасет, так что пакуйте вещи», — приказала Талула Грин. «Я одного не пойму, за что вы на меня так взъелись?» Боитесь, что я нравлюсь декану Моргану, и он выберет меня, а не вас? Судя по тому, как у Лу изменилось в лице, Марвел попала в цель. Что ж, настало время узнать аристократке из золотого списка правду. Лер Морган никогда не выберет такую, как вы, закричала соседка, приближаясь к сопернице. Вы ошибаетесь. Преподаватель, с которым я встречаюсь, это Лер Морган. Призналась Марвел и поспешно прошла в свою комнату. И если вы решите на совете попечителей поставить вопрос о нашем моральном, точнее об аморальном поведении, боюсь, Райнеру ничего не останется, как сделать мне предложение. Я, конечно, не планировала так рано связывать себя узами брака, но что поделать? Обстоятельства вынуждают. Марвел едва успела скрыться в своей комнате, как раздался виск В дверь заколотили. Крики Толулы Грин раздавались для Марвел прекраснейшей музыкой. "Не верю, Лер Морган никогда бы не допустил. Чего никогда бы не допустил Лер Морган?" Марвел уже не расслышала, так как крик заглушил звук бьющейся посуды. "Кажется, Беловский фарфор? Ах, нет. Дарданский хрусталь." Прежде Marvel не позволяла себе подобные выходки, но раньше у неё никогда не было конкурентки. Поэтому она не смогла отказать себе в удовольствии проучить Лулу, -Лу, которая посягала на самое ценное, что у Marvel было Дикана Моргана. Да и пора бы уже подготовить дамочку к мысли о том, что они с Райнером пара. Не сразу же сообщать бедной девушке о свадьбе. Судя по тонкой душевной организации и тем воплям, что доносились из гостиной, подобную новость соседка могла и не пережить. Крики за дверью постепенно стихали, но Марвелл было уже не до того. Она устроилась на постели с синей папкой Берка и изучала протоколы допроса слуг Агнуса. Вдруг в показаниях мелькнет нечто любопытное. Какая-то деталь, мелочь, которая приблизит ее к разгадке тайны. Нет, чудесам Marvel не верила, а вот в интуицию, подливы умы, как говорил дюршак, в дедукцию, а точнее в дедуктивные методы Сыска, которым обучали в Виг в гильдии, даже очень